Глава двенадцатая. Маленькая тюрьма. Алиса сидела в тюрьме. Тюрьма была чистая, тёплая, без клопов и тараканов, только пахло дезинфекцией, и было невероятно тесно. Поместили Алису в тюремной столовой. Из-за неё остальные заключённые остались без еды. Но даже по столовой Алиса могла передвигаться только на четвереньках, и то головой упиралась в потолок. Тем более несладко было, приставленному к ней сторожу, усатому пирату Дучу, который улегся в тюремном коридоре, перекрыв путь к туалету, умывальнику и тюремному двору. Дуч лежал на холодном жестком полу и громко ворчал. «И чего тебя сюда принесло? Ну, завоевали мы эту планету, потешились немножко, улетим и дело с концом» а из-за тебя мне самому пришлось стать заключенным. Представляешь, если сейчас мои соратники какой-нибудь музей чистят? — Ну, они с вами поделятся, — отвечала Алиса через дверь. А сама думала, как там Пашка, сумеет ли перехитрить пиратов. Если провалится, тогда все, планета Брастак погибла, и Алиса, конечно, погибла. Жди, поделятся, это же не люди, а обезьяны, дикари, варвары. «Как вы плохо отзываетесь о своих товарищах! Пират-пирату не товарищ! Да я к ним случайно пристал, по собственной слабости! Я интеллигентный человек! Неужели?» «Летела как-то мимо серой туманности, и что-то в моем корабле сломалось. Опустился я на планете Дум-Дум. Стал корабль чинить. Выскакивают из кустов какие-то дикари, тащат в пещеру, разжигают костер и собираются меня сварить. Не может быть!» — воскликнула Алиса. — Может, собственными глазами видел, — сказал пират. — Слушай, пленница, протяни руку на кухню, дай мне оттуда ведерко с водой. — Спасибо. — Может, прикрыть дверь, а то сбежишь, мне потом отвечать придется. — Продолжайте, продолжайте, — сказала Алиса, — очень интересно. — Причиной такому безобразию, — сказал дочь, — страшная отдаленность той планеты от культурных центров галактики. Там люди недавно произошли от обезьян и еще не имели никаких моральных устоев. Для них своего ближнего съесть даже не стыдно. И как же вы спаслись? Только меня стали в котел окунать, как входит в пещеру сказочной красоты дама. Красивая, ослепительная. Она только что прилетела с другой планеты. Что-то не поладила со своим народом, пришлось ей с отрядом искать счастье. Вот и наткнулась на дикую планету, перестреляла вождей, запугала колдунов и стала править. А дальше? «Меня в котел кладут, а я смотрю на королеву и любуюсь ее сказочной красотой». Увидела она выражение моих глаз, засмеялась серебряным смехом и говорит, «А ну-ка отпустите этого несчастного. Мне нужны преданные и интеллигентные солдаты. Вот я и стал служить королеве. И стали пиратом? Не сразу, девочка, не сразу». Жизнь там была не сладкая, суровая и неприхотливая. Что награбил у дикарей, тем и живешь. Иногда съездишь в соседний район, подавишь какое-нибудь восстание или пристрелишь бунтовщика. А так жизнь без культурных развлечений, карты, выпивка, драки. «Так зачем же вы этим занимались?» — удивилась Алиса. «Если были интеллигентом. Был, работал в библиотеке, играл в теннис. Но какой у меня выбор?» Не будешь подавлять и убивать, отдадут тебя людоедам. Они тебя сварят и съедят. Уж лучше я буду других варить. И есть. Ни в коем случае. Я, кстати, убежденный вегетарианец. Знаете, что это такое? Знаю. Овощами и фруктами питаетесь. Правильно, овощами и фруктами. Редко-редко позволишь баранью отбивную. Только в качестве закуски. Так что считайте, что я жертва несчастной и неразделенной любви к пиратской королеве. Какая уж тут любовь, возмутилась Алиса. Говорили бы, что струсили, сами же объяснили. Лучше быть палачом, чем жертвой. Эх, молодая ты, ничего в жизни не понимаешь. Даже разговаривать с тобой не интересно, сказал пират. Дочь, скорее бы смена пришла. Все бока отлежал. Вот заработаю из-за тебя радикулит. Некоторое время они молчали. «Нет, — думала Алиса, — Пашке одному не справится, надо что-то делать Не одна она в этой тюрьме сидит». Алиса тихонько постучала в стенку. Тут же послышался ответный стук. «Ты чего там?» — спросил пират. «Не стучи, а то я тебе по голове постучу. С меня спрос маленький, я рядовой солдат». «Бывший библиотечный работник», — поправила его Алиса. «Что было, то прошло. Кстати...» Чем меньше думаешь, тем здоровее становишься. Наверное, я долго проживу». «А как же вы на брастак попали?» спросила Алиса. «Проще простого», — сказал дочь. «У нашей королевы сынок есть по имени Крыс, известный бандит в галактическом масштабе. Знаю его», — сказала Алиса. «Ну вот, почему-то они с мамашей не сжились. Разошлись их разбойничьи дорожки. Но когда плохо пришлось Крысу, Добрался он до нашей дикой планеты и сказал мамаше, «Чего ты проводишь свои лучшие годы в безделье и мелком разбое? Вся галактика лежит у наших ног, только надо как следует за это дело взяться». Показал он мамаше некоторые свои трофеи и уговорил ее ограбить какую-нибудь мирную планету. Его план всем нам понравился. Сели мы на корабль крыса, рванули сюда, и все вышло по-нашему. Вот только без меня сейчас грабеж идет». «Так идите, грабьте», — сказала Алиса. «Я все равно отсюда не выберусь. Заперто же». «Не уговаривай. Мамаша мне этого не простит». «А как же вам удалось так неожиданно планету захватить?» — спросила Алиса. «Говорят, что никто и опомниться не успел». «Это наш крыс придумал», — сказал пират. «Он же умеет в кого угодно превращаться». «Но ему одному бы не справиться. Ни в коем случае». Вдруг пират осекся и сказал сердито. «Ты что?» Хочешь меня на виселицу взгромоздить? Зачем государственные секреты выведываешь?» «Ах ты! Недаром тебя сюда притащили. Еще минута, и я бы попался. А я и не спрашивала, — сказала Алиса. Я же разговаривала с вами, как с бывшим интеллигентным человеком, а теперь принципиальным негодяем». «Ну уж какие там принципы, — сказал пират, — обстоятельства, а не принципы. А чего вы отсюда не улетаете?» «Ну, награбили, набедокурили, пора бы домой». «Тут никакой тайны нет», — сказал дочь. «Дело в том, что у нас всего один небольшой корабль, а награбили мы столько, что на двадцать лайнеров хватит. И как нам прикажешь отсюда улетать?» «Лучше всего вернуть награбленное, извиниться и уйти». «Вот и видно, что нет в себе романтики. Кто же это по доброй воле отказывается от награбленного?» «Мы не учли, что в их корабли нам не уместиться. Вот нам и нужно какой-нибудь другой корабль захватить. Завтра сюда подойдет лайнер, который к земле летит. Мы его и захватим. Сейчас мамаша твою соседку в шляпе с цветами обрабатывает, драгоценности ей сулит, чтобы она помогла нам на корабль пробраться. А тебя изолировали, ясно?» «Куда, как ясно», — сказала Алиса и подумала. Только бы Пашку не разоблачили, а то подойдет завтра к планете ничего не подозревающий лайнер. А если команда будет сопротивляться? У нас закон строгий. Кто не с нами, тот против нас. И сразу к стенке. Ну ладно, посплю часок. Алиса поняла, что должна любой ценой отсюда выбраться. Любой ценой. Корабль в опасности. А Пашка об этом не знает. Пират в коридоре засопел, видно, задремал. Кто здесь? прошептал тихий голос. «Это я, Алиса. Я с земли. Меня захватили пираты. Алиса? Вот встреча. А я — Меня сегодня утром поймали. А завтра нас все хотят расстрелять». Голос р, -р, -р, -р, -р доносился из-под потолка, где была вентиляционная решетка. Алиса подползла поближе. «Вы слышали?» — спросила она, — что говорил пират. — Да. Надо предупредить корабль. На свободе остался мой друг, но он один не может справиться с пиратами. Мне надо обязательно бежать. потерпей сказал Р. До ночи мы обязательно что-нибудь придумаем».